Через несколько часов получилось распоряжение императора, в котором предписывалось графу Каларедо добиться личного свидания с царевичем во что бы то ни стало, даже силой. При свидании доложить царевичу, что расположение к нему цесаря не изменилось, что цесарю приятно было бы его видеть в своей столице. Если после того царевич пожелает ехать далее то не делать никаких препятствий, но если он изменит намерение, то остановиться отправлением впредь до особого распоряжения. Так как это приказание было получено вечером в 9 часов, когда царевич уже лег спать, то граф Каларедо на другой день утром, часов восемь, опять послал к Толстому своего секретаря с объявлением приказа императора – о немедленном и личном выражении комплимента кронпринцу. «Я же вам говорил, что царевич не хочет слышать комплиментов и не желает видеть вашего генерал-губернатора», — с грубостью отвечал граф Толстой. «В таком случае господин генерал-губернатор, к крайнему своему сожалению, должен будет обойтись без вашей помощи и лично распорядиться аудиенцией» официально объявил секретарь. «Хорошо, аудиенция будет. Что же вы станете делать после комплиментов?» спросил Толстой. «Когда поручение цесаря будет выполнено, тогда и царевичу можно будет продолжать свой путь», обнадеживал секретарь. «Но это еще вопрос. Так как я послал уже царю донесение о нашем задержании», то, может быть, мы и останемся ожидать его распоряжения, — высказал граф с угрозой, хотя никакой жалобы не отправлял, да и отправить не мог. Впрочем, переговорю с царевичем, когда он может принять вашего генерал-губернатора. Сегодня утром он занят, а когда будет можно, я пришлю курьера. Но прошло несколько часов, а от Толстого не было никакого ответа. Два раза измученный секретарь ездил графу Толстому с напоминанием и угрозами, что в случае дальнейшего упорства генерал-губернатор силою заставит принять себя. Наконец-то после полудня прискакал курьер с известием, что царевич назначил быть аудиенцией в пятом часу. Ровно в четыре часа Граф Калареда явился в приемную царевича, где нашел капитана Румянцева и еще какого-то немца, принятого послами в услужение. Вскоре вышел к ним царевич в сопровождении Толстого. «Мой всемилостивейший император, с крайним сожалением узнав о проезде вашего высочества через Вену, не повидавшись с ним, приказал мне изъявить вашему высочеству сколь ему было бы приятно видеть вас у себя, и вместе с тем приказал доложить, что его величеством дано распоряжение о доставлении вам полного удовольствия в австрийских владениях. Если ваше высочество пожелаете продолжать свой путь. Что же касается до настоящего несчастного промедления, то оно произошло единственно из доброго расположения к вашему высочеству, со стороны его величества Цесаря. На эту речь царевич отвечал изъявлением своей глубочайшей благодарности за расположение Цесаря и личную просьбу графу Колореда представить его величеству нижайшие извинения в том, что не мог быть у императора в Вене за неимением экипажей и за беспорядочным дорожным видом. Этими речами и ограничилась аудиенция. Что побудило царевича возвращаться в Отечество, и почему именно переменилось его намерение, об этом не было высказано ни слова в присутствии послов, видимо стороживших каждое слово. Граф Колоредо уехал, а вслед за тем выехал из Брюна и царевич с послами. Это была последняя неудавшаяся попытка австрийского правительства с целью, нельзя ли воспользоваться семейными делами русского царя в политических отношениях.